Война с Австрией. Народные восстания в Центральной Италии. Военные действия развивались успешно для союзных войск. После поражения австрийской армии у Мадженты 4 июня ей пришлось уйти из Милана. 8 июня в него торжественно вступили Наполеон III. и пьемонтский король Виктор Эммануил II. Союзники продолжали наступление. Особенно быстро двигался корпус Гарибальди, отбивая у неприятеля город за городом. В конце июня французские пьемонтские войска добились победы в упорных сражениях у Сольверино и Сан-Мартино. Военные поражения вынудили австрийскую армию оставить всю Ломбардию. Война вызвала подъем национального движения в Центральной Италии. Началось брожение в Тоскане. Сторонники национального общества возглавили большую патриотическую демонстрацию во Флоренции, к которой присоединились войска. Герцогу пришлось покинуть Тоскану. Было создано Временное правительство с преобладанием умеренных либералов. В первой половине июня, в обстановке народных волнений, покинули свои владения правители Пармы и Модены, Управление взяли на себя назначенные из Пьемонта губернаторы. Одновременно в Романии, после ухода австрийских войск, народ стал свергать папские власти, и их место также заняли уполномоченные Пьемонтского короля. Вскоре восстание охватили и другие провинции папского государства. Подъем народного движения в центре Италии грозил сорвать замысел Наполеона III посадить на престол Тосканы своего ставленника. В то же время появилась угроза выступления Пруссии в поддержку Австрии. Все это вынудило Наполеона III прекратить военные действия. Не предупредив своего союзника, он заключил 11 июля в городке Вилла-Франка перемирие с австрийским императором Францем Иосифом. На их встрече было решено, что Австрия уступит Ломбардию Наполеону Третьему, а он передаст ее Пьемонту, в Тоскану и Модену, вернутся старые правители. Власть Папы будет восстановлена во всех его владениях, а Венеция останется в руках Австрии. Вилло-Франкское перемирие вызвало взрыв возмущения во всей Италии. Кавур ушел в отставку. Патриотические силы были полны решимости не допустить возврата свергнутых монархов. Прибывшие из Пьемонта генералы взяли под свое командование войска в Тоскане, Парми, Модене и Романье. Стало ясно, что навязать населению этих областей старые порядки или ставленника Наполеона III не удастся без вооруженной интервенции, на которую ни Австрия, ни Франция не осмелились. Страница 451. Поэтому Кавур, вернувшийся к власти в январе 1860 года, пошел на проведение в Центральной Италии плебисцитов относительно дальнейшей судьбы освобожденных территорий. Абсолютное большинство голосовавших высказалось за слияние Тосканы Пармы, Модены и Романье с Сардинским королевством. Но одновременно Савоя и Ницца, в соответствии с договоренностью между Наполеоном III и Виктором Эммануилом, перешли к Франции. Революционное движение в Южной Италии. Поход Гарибальдийской тысячи. летом и осенью 1859 года, когда политика Кавура зашла в тупик, Мадзини стал призывать к революционным действиям в папских владениях с целью освобождения Рима и в Неаполитанском королевстве. Среди демократов-мадзинистов родилась идея послать в Сицилию вооружённый отряд с целью свержения бурбонов, которые после кровавого подавления революции в 1849 году оказались на острове в полной изоляции. Долго накапливавшаяся ненависть большинства сицилийцев к королевским властям вылилась в апреле 1860 года в восстание в Палермо, подготовленное демократами. Потерпев неудачу в городе, оно перекинулось на сельские районы, где начались волнения крестьян. Когда известие о восстании дошло до Пьемонта, находившиеся здесь в эмиграции сицилийские революционеры обратились к Гарибальде с предложением отправиться во главе вооруженного отряда в Сицилию на помощь восставшим. Гарибальди дал свое согласие, предупредив, что лозунгом экспедиции будет объединение Италии во главе с Виктором Эммануилом, то есть лозунг национального общества. В Генуе демократы развернули лихорадочную подготовку, чтобы вооружит рвавшихся в бой добровольцев и посадить их на суда пришлось преодолеть сильное противодействие умеренных и Кавура, застигнутого инициативой демократов врасплох. Он не мог открыто запретить это патриотическое начинание из опасения дискредитировать себя в глазах участников национального движения. Однако Кавур старался сорвать экспедицию, создавая для нее различные препятствия. Власти отказались выдать волонтерам современное оружие, приобретенное на патриотические пожертвования. Для отряда Гарибальди удалось достать лишь тысячу старых, почти непригодных ружей. Несмотря на все препоны утром 6 мая более тысячи человек во главе с Гарибальди отплыли на двух кораблях из Генуи. В состав тысячи входили добровольцы из всех областей Италии. Многие из них закалились в боях на бастионах Римской и Венецианской республик в 1848-1849 годах и под командованием Гарибальди в 1859 году. Среди гарибальдийцев примерно половину составляли ремесленники и рабочие. Много было в отряде интеллигентов и мелких городских буржуа. 11 мая отряд высадился в Сицилии. Началась легендарная гарибальдийская эпопея. Перед гарибальдой стояла труднейшая задача. имея 1100 бойцов подготовиться к борьбе с размещенной на острове двадцати пятитыной королевской армии во главе с опытными генералами многое зависело от исхода первого боя он произошел у калатафими спустя четыре дня после высадки горибалдейцы одетые как их предводители В красной рубашке яростной штыковой атакой отбросили трехтысячный отряд бурбонских войск. Затем Гарибальди совершил искусный скрытый маневр через горы, внезапно подошел к Палермо и ворвался в него вместе с тремя тысячами присоединившихся к нему вооруженных крестьян. В Палермо началось восстание. После трех дней ожесточенных боев, бурбонский командующий вынужден был заключить перемирие, а затем оставил полярму. Вслед за этим восстание охватили многие города Сицилии. Поход Гарибальди совпал с развернувшимся на острове широким народным движением. крестьяне поднимались на борьбу в тылу королевских войск облегчая наступление карибальди диктаторская власть установленная им в освобожденных районах объявила о принятии ряда мер с целью привлечь народные массы включая крестьян под горибальдийские знамены отменялись налоги на помол зерна и на продукты питания, всем примкнувшим к освободительной борьбе, был обещан участок общинной или королевской земли. Однако этих мер оказалось недостаточно, чтобы обеспечить Гарибальде прочную поддержку крестьянских масс. Страница 452. Летом движение в деревне, первоначально заостренное против бурбонских властей, стало перерастать в социальную борьбу с землевладельцами. Крестьяне и батраки хотели вернуть себе те общинные земли, которые ранее были захвачены дворянами и буржуазией. Напуганные землевладельцы просили Грибальдийское правительство о помощи. Перед лицом классового конфликта в деревне революционно-буржуазная власть встала на защиту права собственности и сурово подавила один из главных очагов крестьянского движения, несколько его активных участников были расстреляны. Карательным мерам прибегла и спешно созданная землевладельцами национальная гвардия. В результате первоначальный энтузиазм сельских масс, вызванный приходом Гарибальди, ослабел. Крестьяне отходили от его армии, пополнявшиеся в основном за счет горожан и притока добровольцев севера. Опираясь на них, Гарибальди освободил Сицилию и 19 августа высадился на материке в Калабрии. Поход Гарибальди вскрыл глубокий кризис, назревший в Неаполитанском королевстве. После того, как гарибальдийцы разбили выставленные против них заслоны, солдаты короля стали тысячами сдаваться в плен. Организованное сопротивление прекратилось. Еще до высадки Гарибальди в южных областях королевства особенно в Калабрии и Базиликате, начались восстания горожан и крестьян, которые расшатывали бурбонские порядки и способствовали деморализации правительственных войск. Видя бессилие монархии и опасаясь расширения народных выступлений, землевладельцы, буржуазии и дворяны использовали натиск низов и стали захватывать власть на местах в свои руки. Бурбонский режим рушился, и это позволило Гарибальде, всего с несколькими соратниками, опередив свою армию, совершить стремительный бросок к Неаполю. По пути население оказывало ему горячий прием. Король счел за лучшее убраться из Неаполя в крепость Гаэту, куда ушли и верные ему войска. 7 сентября 1859 года на 20-й день после высадки на континенте Гарибальди въехал в ликующий Неаполь. Теперь революционный полководец Намеревался идти на Рим, а затем освободить Венецию. Его армия насчитывала уже 50 тысяч бойцов. В большинстве своем добровольцев из северных и центральных областей страны. Среди них было немало убежденных республиканцев. В Неаполь съехались ведущие деятели демократов, включая Мадзини. Гарибальди хотел отложить присоединение юга к Пьемонту до полного освобождения всех итальянских земель. И республиканцы надеялись, что это позволит им укрепить свои позиции, созвать учредительное собрание и придать рождающемуся итальянскому государству более демократический характер. Однако либералы постарались сорвать осуществление этих планов демократов. Они боялись, что дальнейшие успехи Гарибальдийской армии вызовут усиление революционных и республиканских сил в стране и поставят под угрозу существование пьемонтской монархии. Кроме того, Кавур считал, что попытка ликвидации светской власти папы приведет к иностранному вмешательству, прежде всего Наполеона III, в итальянские дела. Противоборство либералов, монархистов и демократов вылилось в острый конфликт между Кавуром и Гарибальди. После освобождения Сицилии Кавур признал, что Гарибальди оказал Италии величайшие услуги, какие только человек может оказать родине. Когда же Гарибальди отказался от немедленного присоединения Сицилии к Пьемонту, Кавур стал обвинять его в том, что он сомкнулся с людьми революции и сеет на своем пути беспорядок и анархию. Чтобы не допустить марша Гарибальди в центральную Италию, и дальнейшего усиления демократов, Кавур, которому крушение бурбонов придало смелости и заставило его поверить в возможность скорого объединения Италии, решил опередить демократов и частично осуществить выдвинутые ими же задачи. Он убедил Наполеона III в необходимости быстрых действий для предотвращения революции в папском государстве. Согласие французского императора, пьемонские войска спустя три дня после вступления Гарибальди в Неаполь вторглись в папские владения и заняли их большую часть, провинции Марка и Умбрию. Страница 453. На этой странице помещена карта «Объединение Италии. Страница 454. В октябре после того, как Гарибальди нанёс поражение бурбонским войскам у Вальтурно, пьемонская армия вступила на неаполитанскую территорию. преградив Гарибальди путь на Рим. К этому времени осложнилось положение в неаполитанской деревне. Здесь, как и в Сицилии, сельские массы по-своему истолковали приход Гарибальди и свержение бурбонских порядков. Они сочли, что наступил долгожданный час решения в их пользу вопроса о земле. Первоначально эти надежды укрепил декрет Гарибальди о передаче в бесплатное пользование крестьянам Калабрии общинных земель, на которые заявилась местная буржуазия. В разных районах юга крестьяне стали стихийно делить общинные угодья. Отмечались также случаи покушения на господские владения. Имущие классы деревни решительно противились переходу общинных земель крестьянам. На расширение крестьянского движения они отвечали репрессиями. Вызванное ими ожесточение сельских масс нашло выход в расправах с либералами и национальной гвардией. В такой обстановке имущие классы юга Стали требовать скорейшего слияния Неаполя с Пьемонтом, видя теперь в Савойской монархии единственного гаранта своей земельной собственности, которой угрожало разгоравшееся крестьянское движение. Опираясь на их поддержку, либералы-кавуристы одержали верх в борьбе с демократами. Просьба Гарибальди передать ему на год верховное управление Южной Италии была отклонена королем Виктором Эммануилом. Диктатура Гарибальди была упразднена, изданные им декреты отменены, а его армия распущена. Отказавшись от всех наград, Гарибальди уехал на принадлежавший ему маленький островок Капреру. Образование единого итальянского государства. Итальянское королевство в 60-е годы. Пьемонтские правящие круги старались не допустить созыва всеитальянского учредительного собрания. и осуществить объединение путем простого территориального расширения Сардинского королевства, предложив населению освобожденных областей проголосовать за их присоединение к Пьемонту. Плебисцит, проведенный 21 октября на юге страны, одобрил слияние Неаполя и Сицилии с Сардинским королевством. В ноябре в результате плебисцитов в его состав вошли также Умбрия и Марке. Таким образом, к концу 1860 года Италия, кроме Рима с областью Лацио и Венеции, была фактически объединена. Собравшийся в Турине общий итальянский парламент 17 марта 1861 года объявил о создании итальянского королевства во главе с пьемонтским королем Виктором Эммануилом II. Существовавшие в Пьемонте конституционные порядки были распространены на новое государство. Объединение страны сопровождалось унификацией законодательства, судебно-денежной таможенной систем системы мер и весов, налогообложения. Это открыло путь для экономического сближения разобщенных территорий. Благодаря бурному строительству железных дорог, их протяженность выросла с 2500 км в 1861 году до 6200 км в 1871 году. были связаны Между собой основные области Италии. В результате возникли благоприятные возможности для более быстрого складывания единого национального рынка.